146. Март 14. Вторжение хаоса продолжается на всех проявлениях жизни. Климатические расстройства, неуравновешенность сознаний, болезни, международные напряжения, экономические кризисы. все это явление одной и той же причины, и не найти спасения в мер обычных, решений в духе. Но дух отвергается. Пространственные лучи дальних миров придут людям на помощь, но нужна приемлемость человечеству. Отрицание равносильное противоборство. Закрыты сердца человеческие к принятию высших воздействий и вторгающемуся хаосу преград нет. Антиподом хаосу будут гармония. Равновесие, согласованность и приемлемость принципов созидания, строительства и созвучия с космическими законами жизни. Если не обратятся люди к свету и жизни, но предпочтут разрушение и смерть, катастрофы не избежать.